Пионер шёл на самой малой глубине, почти у нижней поверхности ледяных полей. Утром 14 июля на куполе ультразвукового экрана показались первые трещины среди ледяной брони, покрывавшей поверхность океана. Вскоре эти трещины начали появляться всё в большем числе. Приближалась граница неподвижного льда. Пионер шёл на 2/10 хода.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 Ни одного подозрительного пятна. Океан был усеян льдинами и айсбергами. Органисла окружающие тучи снега, льдины и айсберги налетали, громоздились друг на друга или дробились от ударов на мелкие куски. Лишь две гигантские горы спокойно и величественно стояли словно острова среди разыгравшейся стихии.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 Оказалось, эти ледяные стены только что отделились друг от друга, и ни снег, ни туманы, ни ветер с водяной пылью не успели ещё изъесть и затуманить их светлой изумрудной чистотой. Кажется, лорд лучшего места, чем это полынье, не найти, сказал капитан. Если вы, саван нам Степановичем согласны, готовьтесь к выходу. Я тем временем подниму пионер до глубины в 100 метров. Достаточно будет. Вполне, капитан, согласился Заолок. Только поторопливайтесь и не мешкайте с работой. Я хотел бы поскорее уйти отсюда. Уже через 15 минут Заолок и Шилавин, сопровождаемые своей обычной свитой, с скворешником Цоем Маратом и Павликом, выходили из подлодки. Шолавин со скворешней направились поближе к ледяной стене, чтобы пристроить возле неё свои вертушки, взять там пробы воды и измерить её температуру. Зоолог со стальными принёса за работу посредине канала, то поднимаясь ближе к поверхности, то опускаясь вглубь, собирая образцы скудного в это время года планктона и других представителей животного и растительного царства. Эгэ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 Сообщения Цоя почти не расходились со сведениями скварешни: длина и глубина совпадали полностью, но ширина была меньше, от 20 до 30 метров. Таким образом, сказал Шалавин. Ясно, что внутри ледяной горы почти посередине её находилось глубокое и широкое замкнутое со всех сторон ущелье. Вдоль этого ущелья гора треснула и разделилась.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 И два приблизившись к приборам, Шалавин обратил внимание на необычайную и совершенно неожиданную скорость течения, которую показывали вертушки. Что за чертовщина, закричал поражённый океанограф. Ведь 5 часов назад айсберг двигался с ничтожной быстротой, а теперь идёт со скоростью парохода и притом в обратном направлении. Вероятно, ветер переменился. сказал скворешне, принимаясь снимать вертушки. Едуй теперь силой в 10 баллов прямо в спину льдине. Да знаете ли вы, чем это грозит? Позвольте вас спросить. Ведь она идёт прямо на соединение со своей другой половиной. Надо предупредить Вахтинова. Это же несчастье.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 Скворешню, устроия силой ударила ледяное дно в имке. Павлик, как пробка, вылетел на 2 м над поверхностью воды. Несмотря на страшный испуг, он успел заметить, что взволнованная, как будто кипящая вода образовала теперь небольшую полынью, окружённую со всех сторон отвесными ледяными стенами высотой в несколько десятков метров. Через 5 минут все собрались на откидной площадке под лодки, необычайно встревоженные, но целые и невредимые. Один лишь скворешник охал и кряхтел, потирая без видимой пользы для себя свои металлические бёдра и бока. Впрочем, голос капитана немедленно прекратил эти бесцельные упражнения. Арсенд Авидович, у вас никто не пострадал? Всё в порядке, Николай Борисович. Товарищ Скворешний, немедленно обследуйте дно полыньи, особенно по линии соединения обоих айсбергов. Держите всё время связь с подлодкой и о замеченном доносите. Есть обследовать дно, товарищ командир. Скворешний медленно шёл под водой вдоль свежеобразовавшегося ледяного шва. Удар при приближении айсбергов был очевидно гигантской силы.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 Плохо. Очень плохо. Когда скворешня вернулся на подлодку и явился в центральный пост, он застал там, кроме капитана и старшего лейтенанта, также шилавина и зоолога. Лица у всех были крайне озабочены. Ситуация не очень приятная, говорил капитан, медленно расхаживая. Возможно, что льдина надолго останется теперь в этом положении. Мороз скуёт её, соединившиеся половины, попутный ветер, если он удержится, будет действовать на них как огромный силовой пресс, который ещё больше закрепит работу мороза. Но ветер может перемениться, сказал Заолок. И опять разбить лдину, ведь слабое ее место, внутреннее полынье, всё-таки остаётся. На перемену ветра может быть лишь слабая надежда. возразил Шалавин Не забывайте, что мы находимся в области непрерывных западных ветров, обходящих в этих широтах весь земной шар над свободными пространствами мирового океана. Именно они, эти западные ветры, и создают здесь великое непрерывное кольцо западного дрейфового течения. Да, задумчиво проговорил капитан.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 спросил старший лейтенант. После короткого молчания капитан сказал: "А пока, Александр Леонидович, поднимите инфракрасный разведчик над поверхностью Ильдинной и выясните всё, что нужно, чтобы иметь ясное представление об окружающих нас условиях. Через 2 часа я созову совещание всего командного состава, и тогда мы примем окончательное решение". На совещании старший лейтенант доложил, что размеры льдины – 475 метров в длину с Веста на Ост, та ширина в том месте, где находится подлодка – 368 метров в Зюйда на Норд. Ширина ледяной перемычки, отделяющей внутреннюю полынью от открытого моря, равняется на Норде 92 метрам, на Зюйде – 76 метров.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 Было принято решение в течение трех дней выжидать результатов действия шторма, держать корпус подлодки на пару, согревая воду в полыне, чтобы не допустить ее замерзания и, насколько возможно, ослабить этим смерзание частей льдины. Кроме того, по предложению старшего акустика Чижова, пустить в ход на полную мощность обе ультразвуковые пушки, кормовую и носовую, действуя лучами по линии шва,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 И громовые удары, оглушительный грохот и рёв были ясно слышны даже в полынье под водой. Ультразвуковые пушки работали на полную мощность, всё глубже разрыхляя лёд по линии соединения обеих частей айсберга. Непрерывное звенящее гудение мотора не давало ни спать, ни думать на подводлке. Цой плохо провёл первую ночь ледяного плена и уже с утра вошёл в лабораторию с головной болью. Работа не клеилась. Что-то непонятное, какое-то неосознанное беспокойство уже 2 дня не отступно данимало его. Нет-нет, ты нет, вспыхнет перед Цоем злобный взгляд чёрных, глубоко запавших глаз испуг и бледность детского лица. «Какая глупость!» — думал он, подвинчивая регулятору в микроскопе. «Какое злопамятство! Из-за мешка! Совсем по поговорке скворешни! Влыки до неба, а дурны, як треба! Мешок! Притронулись к его мешку! Эккое неуважение! Какая обида!» — Цой тряхнул головой. Даже думать об этом стыдно, стыдно за взрослого, серьёзного человека. Но в мешке ли только дело? А ящичек. Он вырвал его из рук Павлика, вырвал со злобой и ненавистью. Тот устремил в пространство широко раскрытые неподвижные глаза. Что же это за ящичек из пишущей машинки? которые таскают за собой во время глубоководных экскурсий. Зачем он там нужен? Да ведь он, ведь он не выдержит чудовищного давления воды. Однако, он и держал. Значит, это не простой комнатный ящик для запасных частей. А может быть, он действительно был сплющен? Павлик об этом не говорил. Надо спросить у него.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 Павлик, смущение, заёрзал на стуле. — Да так. Записываю. Ты к Виктору Абрамовичу, Цой. Он на вахте. — На вахте? М-м-м. Так-так. Цой усёлся на стул возле стола. — А у меня голова разболелась от этого шума. Работать не могу. Вот и брожу по подлодке. Бездельничаю. — А ты...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 Растерявшийся спросил Паулик: "А я и не знал. Зачем же это нужно капитану?" "Ну, как ты не понимаешь, Паулик? Ведь на нашей подводке есть много секретного, и то, как она устроена, и как вооружена. Представь себе, что ты подробно опишешь что-нибудь из этих секретов в своём дневнике. Ты можешь потерять свою тетрадь или её украдут у тебя и какими-нибудь путями Она попадёт в руки Урага. Ты же знаешь, что Ураг всегда и всюду следит за нами, за всем, что делается в нашей стране, за нашими вооружёнными силами, за нашей армией и флотом, за заводами и фабриками, которые выделывают для них оружие и боевое снаряжение. Ураги всегда мечтают как бы напасть на нашу страну, уничтожить наших защитников, армию и флот. натьnya эти наши земли, фабрики и заводы. Посадить нам нашею капиталистов и помещиков, чтобы весь советский народ работал на них. Чтобы опять вернулись в нашу прекрасную страну нищета, безработица, голод, холод, унижение, рабство. Надо всегда помнить об этом, Павлик. Надо всегда помнить, что мы окружены врагами. Паулик никогда не видел своего друга в таком волнении. Цой быстро ходил по тесной каюте, возбуждённо размахивая руками. Его глаза горели, и всегда приглаженные волосы растрепались. Паулик сидел тихо, внимательно слушая. "Эти враги, продолжал Цой, подсылают к нам шпионов, чтобы выведать секреты наших вооружений". Они ищут и подкупают разных мерзавцев и предателей. Чтобы при удобном случае, особенно во время войны, те взрывали у нас заводы и фабрики, мосты и электростанции, разрушали железные дороги, выкраддывали наши планы обороны и планы наших крепостей, чертежи самых лучших самолётов, пушек, броненосцев, подводных лодок. Я ничего не буду записывать о пионере Цой, закричал Павлик, вскочив со стула. Ничего! Ничего! Даю тебе честное слово. Я сам покажу свою тетрадь капитану. Пусть смотрит. Надо быть очень внимательным, Павлик, сказал Цой, устало опускаясь на стул. надо быть не только самомо осторожным в своих поступках, но и очень внимательно присматриваться к тому, что совершается вокруг тебя, к тому, что делают другие люди около тебя. Если ты замечаешь, что человек совершает что-нибудь странное, непонятное или непозволительное, скажем, фотографирует что-то около нашей крепости, подозрительно возится или подолгу шатается, как будто бессцельно, около железнодорожного моста, который охраняются часовыми. Или таясь, выносит какие-нибудь бумаги из военного учреждения, какие-нибудь странные, необычайные вещи. Предположим, из нашей подлодки. Насторожись, Павлик. Примечай Незаметно. Осторожно наблюдай. Если не можешь сам понять, посоветуйся с кем-нибудь из взрослых, с надёжным, более опытным человеком. Если уж дело явно неладное, может быть даже явно опасное, иди сейчас же к начальнику и расскажи. Цой замолчал. Павлик тоже помолчал, потом тихо и неуверенно сказал: Сой. Может быть, лучше совсем не вести дневника здесь, на подлодке. Нет, почему же? пожал плечами Сой. Это тебе полезно будет, но записывай только то, что не может сделать твой дневник опасным и вредным для нашей страны. Впрочем, капитан посмотрит и вычеркнет то, что не годится. А такие, например, вещи улыбнул с отцой, как наше приключение на дне или, скажем, твоя размолка с Гореловым из-за ящичка. Записывай, сколько хочешь. Кстати, — продолжал он, улыбаясь, — какой он из себя, этот ящик? «Ящичек?» — переспросил Павлик, отрываясь от каких-то своих мыслей. «Ну, какой он? Ну, похож, знаешь...» На кубик с ребрами приблизительно в 10 сантиметров. Очень тяжелый. Я его с трудом держал в руке. А чего же он такой тяжелый? Павлик с удивлением посмотрел на Цоя. Не знаю. Федор Михайлович говорил, что обычно в этом ящичке находятся запасные части от его машинки. Павлик задумался на минуту. Впрочем, когда я его держал в руках, он был с какими-то... принадлежностями для экскурсий, так мне объяснил Фёдор Михайлович. Какое-то смутное беспокойство всё явственне отражалось на лице Павлика. Какие же это могут быть принадлежности для биологических экскурсий? продолжал спрашивать Сой. Ты ведь тоже участвуешь в таких экскурсиях и должен знать, что мы обычно берём с собой. Я, например, не понимаю, о каких принадлежностях Фёдор Михайлович тебе говорил. Ну, что мы берём с собой в этих случаях? Пружный сачок, он большой, его не спрячешь, да и не нужно прятать, он всегда должен быть под рукой. Нож, долото, пинцет. Ну, что ещё? Зажимы, скальпель. Эти вещи только мне нужны и Арсену Давидовичу. Что же могло быть ещё спрятано в этом ящичке? Беспокойство Павлика переходило уже в явное волнение. Я не знаю, Цой, пробрамотало напустил глаза. Я тоже не понимаю. Мне мне так говорил Фёдор Михайлович. Фёдор Михайлович.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 договоришь. Да говори. Ну, я не знаю, Цой, ответил Паулик, растерявшись от этого потока торопливых и взволнованных вопросов. Я не понимаю, почему ты так расстроился. Я нашёл у кладбири его в каюте клочок какой-то записки. Я посмотрел, чтобы прочесть, что там написано, а он подошёл ко мне, отнял бумажку и так злобно посмотрел на меня, что же страшно сделалось.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 Мне его потом объяснил Фёдор Михайлович. Мы с ним потом помирились. Это оказалась совсем не его бумажка. Он извинился и повёл меня показывать и объяснять машины. И я его спросил, что значит это слово? Ну, хорошо. Что ж он тебе объяснил? Ага, вспомнил, радостно воскликнул Павлик. Это такие такие цифры.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 Тихо сказал Павлик, чтобы хоть разговором отвлечь своего друга от каких-то тяжёлых мыслей. Это день рождения папы. И как раз в этот день я с черепахой запутался в водорослях, потом эта испанская каравелла, спрут и кашалот. Когда он замолчал, Цой медленно повернулся к нему с окаменевшим лицом. Ты больше ничего не помнишь, Павлик, тихо спросил Цой.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 Помни, Павлик, сказал Цой жёстким голосом. Помни, ты должен молчать о нашем разговоре. Никому ни слова. Ты обещаешь? Павлик молчит и унул головой. Ты обещаешь? повторил свой вопрос Цой. Да, едва слышно ответил Павлик. Честное слово.